Глава четырнадцатая. «Совет да любовь!» Госпожа Олетт вошла в кабинет без стука, чинно уселась на стул напротив и уставилась на Родерика, поджав губы. Энселли Фой, появившийся следом, поклонился, виновато улыбаясь, и встал позади нее. «Чем обязан радости видеть вас этим утром?» — поинтересовался Родерик, отрываясь от учебной программы. «Олетт!» Из-за несвоевременного прохождения лабиринта первокурсниками приходилось кроить её буквально на ходу, и некоторые преподаватели уже высказывали своё недовольство и расписанием, и нагрузкой. Равноценной замены Джемме так и не нашлось, а та девушка, которую ему прислали в качестве секретарь, вообще не справлялась со своими обязанностями, а только хлопала ресницами и улыбалась. К тому же Родерика немного смущал тот факт, что на блузке его секретарши всё больше расстёгнутых пуговок. Сегодня он насчитал уже 4, ещё немного, и он увидит её пупок. Я требую, чтобы вы немедленно уволили вертиховостку, что сидит в приёмной, безопеляционно потребовала Кармелла Алет. Родерик откинулся на спинку кресла, рассматривая посетителей. 3 дня у императора не прошли без следа. Кармелла всё ещё выглядела измождённой и бледной, однако была полна решимости, чтобы а что? Хм. Вот это и надо выяснить в первую очередь. Вы пришли, чтобы уволить мою секретаршу? уточнил он. В том числе. Не хватало, чтобы вы, не успев жениться, начали смотреть на сторону. Продорик вздохнул и сцепил пальцы в замок. Разговор будет не из простых. Я уже говорил вам, что император не дал разрешения на мой брак с Арнеллой. Законы нашей империи таковы, да плевать ей хотелось на императора и на его законы, выпалила Кармелла. Это моя дочь! Вы не запечатали её, как я того просила. Вы отправили её в лабиринт, из которого она вышла лишь чудом. Вы обесчестили её, а теперь ссылаетесь на законы старого козла. Арнелла не хочет замуж, добавил Родерик. Так убедите её. Вы же можете, прошептала Кармелла, склонившись к столу. Вы хоть представляете, как беззащитна одинокая женщина в этом мире? Соблазните её, сделайте ей ребёнка в конце концов. Такой был план, кивнул он. Однако всем студенткам выдали противозачаточное зелье длительного действия. Кармелла опустила голову, раздумывая, и Родерику бросилась в глаза серебряная полоска седины в ее проборе. «А я бы хотел убедиться, что между нами больше нет недопонимания», встрял Энце, воспользовавшись паузой. «Я поддался уговорам Кармеллы и предложил тебе недостойное. Прошу прощения за это. Я не знал, что у тебя с Арнеллой свои личные интересы». «Да дело вовсе не в личных интересах», рассердился Родерик. Я бы не стал запечатывать студента за взятку, кем бы он ни был. Ну что ж, больше я тебе денег не предложу, усмехнулся Энцо и неловко положил руку на плечо Кармеллы. А Родрико пришла в голову очень заманчивая идея: очевидно, тёща не даст ему спокойной жизни, если только не займётся чем-то другим. Когда ваша свадьба? Обманчиво радушно поинтересовался он. Если Аранелла проникнется атмосферой любви, погрузится в приятные предсвадебные хлопоты, мне будет проще уговорить её. О, мы нет. Сбивчиво ответила Кармелла. Всё так сложно. Она бросила укоризненный взгляд на Энса и добавила: "Мужчинам не понять, как сильно может волноваться материнское сердце, чтобы защитить своё дитя, мать пойдёт на всё". Энц насупившись молчал. "Вы правы, Кармелла". Поддохнул Родерик. Я знаю, вы хотели запечатать Арнелло против её воли, пошли на фальсификацию, и я чувствовала, что её ждёт нечто страшное, воскликнула Кармелла, прижав руки к груди. Ещё скажите, что я не права. Она бы давно уже была замужем, и возможно, вы насиловали ребёнка, которого вы есть сделать не можете. Материнская интуиция среди магии не поддался на провокацию Родерика и упрекнул друга. Энцо ты не должен её винить. Видимо, да, проворчал тот. Но подделка документов, Кармелла перебил его Родерик. Вы тоже не должны винить Энца. Он деловой человек, репутация очень важна в его мире. Жена господина Леффое, самого влиятельного мужчины Фургорта, должна быть безупречна. Не я ему не жена, так что я помню кольцо, которое вы носили, будучи помолвленной. Не отступал Родерик. Оно было великолепно. «Как только вы смогли расстаться с такой красотой?» Кармелла поджала губы, и Родерик возликовал, попал в точку. «Энце, а где ты купил его?» С энтузиазмом продолжил он. «Ювелирка в центре, возле храма огня», — ответил тот. «А не приняли кольцо назад? Может, мне купить его для Арнеллы?» Сделав честное лицо, спросил Родерик. «Давай же, признавайся!» но всё ещё у меня, нехотя произнесла Кармелла. Вот как? покивал он. Я так и думал. Что вы думали? вспылила она, вскинув на него глаза. Что чувства не угасли? произнёс он, понимающе пожав плечами. Что же ещё? Какая ещё может быть причина у женщины, чтобы не вернуть помолвочное кольцо? Это может значить лишь одно: она всё ещё надеется на свадьбу с мужчиной, его подарившим. Кармель латвила взгляд, а Родорик изо всех сил сдерживался, чтобы не захохотать как гиена. Ловушка захлопнулась. Это правда? С надеждой спросил Энц, шагнув вперёд, чтобы заглянуть ей в лицо. Кармель, ты всё ещё любишь меня? Дверь в кабинет распахнулась, на пороге появился Моран, и Кармелла испуганно вскрикнула, подпрыгнув на стуле, и подалась к Энцу в поисках защиты. Моран неодобренно изогнул бровь, а после они с Родериком понятливо переглянулись. Последствия пребывания в императорском дворце. Дорогая, это всего лишь мастер из Эргаст, пробормотал Энц, поглаживая Кармеллу по спине. Всего лишь искренне возмутился Моран. Всего лишь мастер хаоса, боевой некромант, обладатель ордена Звезды. Он с негодованием покачал головой, так что его белые волосы рассыпались по плечам, и холодно поинтересовался: "Вы закончили? Мне надо поговорить с Адольхардом". "Погоди", попросил Родерик досадуя, "хоть бы он всё не испортил". Кажется, мы присутствуем при очень романтичном моменте. Успокоившись, Кармелла отодвинулась от Энса, но тот, подтянув штанину, грузно опустился на колено. "Кармелла, дорогая", выдохнул он. "Я стою перед тобой на коленях уже второй раз, и сейчас ещё более уверен в своих чувствах и в выборе. Прошу, стань моей женой". Изергаст скривился, будто его вот-вот вырвет, а Родерик затаил дыхание. Кармелла молчала. "Ну же, Не выдержал Морэн. Скажи да и идите целуйтесь где-нибудь в другом месте, не травмируйте мою психику. Соглашайтесь, Кармелла, поддакнул Родерик. Вы сами говорили о том, как сложно одинокой женщине в этом мире. Она молчала, и Энцо покраснел от неловкости, сжал её кисть в своей ладони и, заметив искалеченный мизинец, воскликнул: "А, Кармелла, что с твоей рукой? Ты прищемила палец?" Да, твёрдо сказала Кармелла, выдернув свою кисть из его ладони. Да, я согласна. Слава богам, выдохнул Морен и неделикатно приподняв Кармеллу за плечи, подтолкнул её к двери. Энцо, кряхтя и опираясь о массивный ректорский стол, встал сам. Вы будете почётными гостями на нашей свадьбе, возвестил он сияя, сыграем её как можно скорее. Да, дорогая. Вы уволены, сообщила Кармелла, секретарша, и обернулась на Родрика. Тот, вздохнув, кивнул. Ему и самому пришлось бы это сделать. Позаботьтесь о Марнелле, добавила она. Даю слово, пообещал Родрик. Дверь за ними закрылась, и Моррен сел на освободившийся стул, закинув ногу на ногу. Он даже не представляет, насколько прав, называя её дорогой. Ловка ты пристроил тёщу, будет меньше тебе докучать. А ты что хотел? Сообщить, что сегодня у нас двойное свидание? ответил Моранно улыбнувшись. И я уже придумал, где оно будет. Сегодня? переспросила Миранда. А как же вечеринка Эмета? Ой, «Смутилась я. Совсем забыла. Надо сказать им, с ума сошла!» Возмутилась подруга. «Комендантский час забыла?» «Если ректор или из Иргаст узнают, веселью конец!» «Нет, по-быстренькому смотаемся на это дурацкое свидание, а потом на день рождения!» «Миранда Карвена», — одернула ее Марлиза Куфон. «Вы уже создали связь с предметом?» «Нет», — ответила Миранда и добавила шепотом. У меня и с людьми-то не особо получается. Перед нами лежали остроконечные металлические брошки, которые предполагалось наделить магической энергией. «Это простейший этап в артефакторике, без которого мы не сможем двинуться дальше», заявила Марлиза. «Металл легко насыщается энергией самого разного типа магии, хотя в дальнейшем вы сможете подобрать материалы, наиболее подходящие именно вам». Так, ани маги обычно предпочитают работать с деревом, воздушники с пористыми камнями или перьями. Вам, Миранда Карвена, возможно, придётся по нраву кости и черепа животных. Миленько, вздохнула она. Форма артефакта на начальных этапах тоже имеет значение, продолжила Марлиза. За такие вот угловатые предметы энергия цепляется лучше, хотя в круглых артефактах она более устойчива. Можно вопрос? Подняла я руку. А ваши бусы это артефакт? А вы наблюдательны, Арнелла Алет. Похвалила меня Марлиза и механично прикоснулась к жемчужинкам. Да, это артефакт. Подарок от дорогого мне человека, вернее, когда-то он был таким, теперь уже нет. А бусы остались. Так, не отвлекаемся. Опомнилась она. Возьмите брошь. Почувствуйте её тяжесть, форму, а потом направьте в неё свою энергию, только очень аккуратно. Едва, едва. Не надо так её сжимать Николас. Вы её расплавите своим огнём. «Джафри, вас это тоже касается!» «Не женее! Не мните брошь, точно хотите выжать из нее сок! Хотя с вашими руками я бы не удивилась!» «Бьюсь об заклад! Водник ей жемчуга подарил!» Прошептала Миранда, когда преподаватель отошла к Фиру. «Надо попросить Амета наколдовать нам бусы на поддержание водного баланса!» «Может, сначала придумаем подарок ему?» — напомнила я. Ферьян шинно. Это прекрасно, воскликнула Марлиза. Посмотрите все на Ферьяна. Мы дружно перевели взгляд на воздушника, над чьей ладонью завис артефакт. Энергия воздуха совершенно преобразила неказистый кусок металла. Он сиял серебром, и острые лучи искрились как снег под солнцем. "А что дальше?" спросил Фир. "Какой толк от этой брошки?" «Это чистая энергия воздуха», — ответила Марлиза. «Какая-нибудь тучная дама с больными коленями заплатила бы за вашу брошь круглую сумму, будьте уверены!» Я выдохнула и посмотрела на кусок металла на моей ладони. Энергия текла через меня, и если подтолкнуть ее чуть дальше... «Осторожнее, Арнелла Олет», — тихо сказала Марлиза, которая прохаживалась между партами. «Не переусердствуйте!» Огонь опасная стихия. Брошь раскалилась до красна, и я осторожно переложила её на стол. Обернувшись, Джаф вытянул над ней ладонь, но тут же отдёрнул. "Как от печки жарит", пожаловался он. "А вашими артефактами можно отапливать небольшие помещения", кивнула Марлиза. "Жаль, что у вас второй уровень Арнелла Алет". Женщине куда больше подошла бы мирная профессия артефактора. Если вы выживете после обязательной службы в патруле, можно будет задуматься о дальнейшем пути. Но надо признать, артефакты огня обычно разряжаются быстрее остальных. Она прошла дальше и поинтересовалась. А вы, Миранда Карвена, справились? На столе перед Мирандой переливаясь сиреневым, светилась звезда, так и маня прикоснуться. Может, ты её подаришь Эмэту? предложила подруга. Сомнительный подарок, заметил Эрт. Разве что ты хочешь, чтобы Эмет вскоре помер? Это ведь энергия смерти, балда. Как ты это сделала, кстати? У меня не получается. Представь, что у тебя на ладони мёртвая птица. посоветовала Миранда. Или ещё кто-нибудь маленький и дохлый. Так будет проще. Эрт с сомнением хмыкнул, однако брошь в его ладони вскоре засветилась, не так ярко, как у Миранды, но всё же. У всех получилось, спросила Марлиза. Молодцы. Урок окончен. На следующем занятии мы попробуем поработать с разными материалами, а также заряжать гексаграммы. Некроманты, оставьте ваши артефакты здесь. Я их утилизирую. Огневики? Вы тоже. Я положила в сумку конспект, глянула на металлическую звезду, от которой по столу уже потянулись горелые прожилки. «Мне надо удержать огонь», — так сказала Айрис. Но если моя роль заключалась лишь в том, чтобы зажечь Родерика Адалхарда, то теперь моя магия не так и важна. Однако путница явилась мне снова. «Айрис». А может, Тайрис пришла, потому что мне нужна была поддержка? Я спасла ей жизнь, и Айрис наверняка чувствует себя обязанной. Если, конечно, путница способна на такое. Вот мой отец, к примеру, не посчитал нужным спасти женщину, которая родила от него дочь. Джав протиснулся мимо меня и, подойдя к Миранде, протянул ей брошь на раскрытой ладони. "Всерьёз?" едко спросила Миранда. "Тебе разве некому её больше подарить?" Есть кому, ответил Джаф. А хочу тебе. Оставив брошь на столе, он вышел из кабинета, а Миранда, не удержавшись, взяла артефакт. Каждый лучик звезды словно надули изнутри и покрыли золотом, поверхность истончилась, пошла пузырьками и брошь напоминала цветок, усыпанный каплями росы. Красиво, вздохнула Марлиза. «Но, скорее всего, энергия долго не продержится». Джав перестарался. «Говорила ведь легонько, чуть-чуть. Но куда там мастеру хаоса?» Покрутив брошь в руках, Миранда равнодушно пожала плечами, а после аккуратно, чтобы не примять лепестки, положила ее в сумку. День пролетел быстро. День пролетел быстро. После основ артефакторики мы рисовали гексограммы на уроке профессора Крекина, который был непривычно терпелив и любезен, и даже пытался шутить. Не смешно и плоско, но из вежливости мы улыбались. Затем тренировали очередное слово на бытовой магии, на этот раз для прочистки сантехники. «Заверните язык к нёбу, а потом представьте, что вас вот-вот вырвет!» — посоветовала профессор Веневер. «Теперь все вместе!» Бох. К концу занятия унитаз, стоящий посреди кабинета, блестел не хуже жемчугов в морлизыку фон. Потом мы с Мирандой сбегали переодеться и встретились на спортивной площадке, где Рурк снова вручил нам ракетки и отправил подальше от парней. "Ты сегодня какая-то отстранённая", заметила Миранда, когда я зазевавшись не успела отбить мяч. "Размышляешь, что надеть?" "Нет. Ответила я, забираясь за мячом в кусты. Хотя стоило бы. У меня всего одно народное платье, и Родерик видел его уже дважды. Но я думала о другом. Я видела Айрис сегодня. Правда? Оживила Смиранда. Где? Когда? Что она сказала? Давай слово в слово. Не вини себя, вспомнила я. Всё так, как должно быть. Удержи свой огонь, Арнелла. Это утром было, когда я пошла проведать маму. А в чём ты себя винишь? В том, что произошло с мамой, конечно, помрачнев ответила я. Если бы я послушалась её, а, то весь мир погрузился бы в хаос, отрезала Миранда. Ты забыла, как Родерик жёг за стеной? Его огонь было видно даже из общежития. Наверное, точно тебе говорю, и Айрис подтвердила. А она путница, так что не думай заниматься самобичеванием. Всё так, как и должно быть. Миранда задумалась. Неужели Кармела Лет должна была пострадать? Зачем? Чтобы разозлить меня, предположила я. Чтобы я захотела отомстить. Может, у меня и правда это получится. Но как? Даже не представляю. А если подсунуть императору артефакт, который я заряжу? предложила Миранда. Что-нибудь миленькое из птичьих косточек. Не вряд ли анний мага таким проемёшь. усмехнулась я. Да и он наверняка почувствует. Удержи свой огонь, повторила подруга. Это может значить только одно: у судьбы на тебя большие планы, Арнелла. Я наконец нашла мяч, вернулась на площадку и, подбросив его, отбила Миранди. Мама нашла меня сегодня на перемене между основами артефакторики и гексологией и сообщила о скорой свадьбе. Я была очень рада и за нее, и за себя, и чуть меньше за Энса Лефоя. Ему придется непросто, но он сам на это согласился. Мама снова щебетала, как птичка, стреляя глазками и улыбаясь так, чтобы на щеках заиграли ямочки. Но в ее взгляде появился страх. Не было больше легкомысленной кормы Леолетт. Шрамы на запястьях, возможно, исчезнут, но на душе останутся. А ещё я заметила, как она шарахнулась от эрта выходящего из кабинета и вздрогнула, когда кто-то слишком резко захлопнул дверь. Мама уехала под руку с господином Лифоем, и я искренне радовалась, что всё так сложилось. Но тоска всё равно грызла меня изнутри, и какое-то недоброе предчувствие отзывалось в сердце. Вороны, облепившие сосны по краю площадки, косились на меня блестящими бусинками глаз. И изредка каркали, как будто поддакивая тягостным мыслям. Я неловко отбил мяч, и тот, отлетев за пределы поля, стукнул Джафа по голове. Обернувшись и потерев ушибленный затылок, Джаф поднял мяч и бросил его Миранди, аккуратно и точно в руки. Кое кто пытается помириться, тихо заметила я. Пытается. подтвердил Джаф, и я мысленно дала себе оплеуху. Совсем забыла о его зверином слухе. День рождения Эмета будет у меня. После 9. Только приходите тихо, чтобы никто не заметил. Почему это у тебя? поинтересовалась Миранда. Потому что вредное ректорское привидение ко мне не сонится, пояснил Джаф, покосившись на Рурка, который как раз выговаривал Фиру за то, что тот опять перелетел стену. Так, есть шанс, что вечеринку не разгонят. Ясно, кивнула подруга. Я буду тебя ждать, признался Джаф. Я так долго тебя жду, Миранда. Джаффри Хагер взревел Рурк с другого конца площадки. Вы сюда позаигровать с дамами пришли или на тренировку? Совмещаю приятное с полезным, мастер Охас выкрикнул Джаф и улыбнувшись Миранде, побежал на полосу препятствий. Миранда подбросила мяч, подбила его ракеткой и снова поймав, посмотрела Джафу вслед. "Ты сегодня тоже задумчивая", заметила я. "Размышляешь, что надеть?" "Нет, с нарядом я уже определилась. Что тогда? Думаешь, дать ещё один шанс Джафу?" "Не знаю", вздохнула она.